Глава 3. Да, кивнул я. И Сергей, усмехнулся, отодвигаясь. Только я тут причём? Что? Сbashник вновь навис надо мной, уперевшись руками в стол. Ты привёл нас всех сюда, поломал отработанные планы, подверг всех поселения опасности. Тебе это и разгребать? Нет, сказал я, откинувшись к стене. Я сделал то, что считал правильным выполнил последнюю волю мертвеца. Больше я тут никому и ничего не должен. Как я и сказал, оружие и бронежилеты есть в отделе МВД. Хотите их заполучить, собирайте отряд и двигайте. Может, я с вами даже за компанию схожу. Снаряга мне не помешает. Ты совсем охренел? Голос Сергея стал хриплым и низким, как минуту назад. Он снова чуть не рычал, даже нижняя губа подрагивала. Нет. Я просто наконец понял одну простую вещь. Я вам нужен куда больше, чем вы мне, так что хватит скалить зубы, резко встав бросил я. Сергей хотел что-то возразить, но вместо этого посмотрел вниз, прикрыл рукой рот и выругавшись, отвернулся. Мы об этом ещё поговорим, сказал не поворачиваясь сбэшник. Свободен. Вот тут ты прав, я свободен, улыбнувшись ответил я. До встречи. Стоило поругаться с охранником, А ко меня будто камень с плеч свалился. Чувство долго оказалось полностью удовлетворено. И засевший в голове червяк, гнусаво вещавший о моей вине во всём произошедшем, наконец заткнулся. Я даже понадеялся, что на самом деле он сдох и больше появляться не будет. Правда, тут же появилось чувство беспокойства по другому поводу, и чтобы его развеять, мне пришлось найти Германа. В крае вымотавшийся парень пытался вкрутить саморез В пластиковую раму обычной отверткой. Получалось не очень. Ветер постоянно вырывал доску, бывшую совсем недавно полкой. Подойдя, я овалился плечом, и дело пошло быстрее. "Ты как?" спросил я, глядя на то, как Герман с трудом ворочает ручку. "Спать, жрать и снова спать", проговорил парень, беря второй, почти пятисантиметровый саморез. "А так норма". "Ясно. Слушай, ты за Сергеем ничего странного не замечал?" спросил я, не обращая внимания на общее состояние ополченца. Зубы там застёрнные, туман по телу. Это ты сейчас так шутить пытаешься, наваливший всем телом на отвертку, спросил Герман. Если да, то бы хоть не очень. Сергей, боевой мужик, разумный, я бы с ним в разведку пошёл. Если бы меня кто взял с такой ногой. Ага, один такой уже пошёл и не вернулся, сказал я, вспомнив о погибшем полицейском. Мне нравится он мне. Слишком резкий и борзый стал. Может, с того, что потерял столько людей и чувствуют свою ответственность, ответил Герман, со скрипом вворачивая саморез. Мы все они и стали. Вот он и сорвался, когда других рядом не было. Если бы ты не сказал, я бы и не узнал, к тому же он почти постоянно с кем-то. Артём ему помогает и парочка качков. Ты и всё равно за ним приглядывай обрасил я и, дождавшись, когда доска встанет на место, отошёл в сторону. Неплохо получается. Надержимые, конечно, своими когтями пробьют, но если плотно ставить, призраки пролезть не должны. Хоть по мне, главная опасность в спрутах. Повезёт, если они по стенам ползать не начнут. Спруты? А, ты про тех тварей со щупальцами, о которых рассказывал, поморщившись, сказал Герман. А что с пауками? Кристаллиды, кажется. Верно. Они вроде для людей не опасны, органику не жрут, хотя питаются электричеством и металлами. Если первыми к ним не лезть, даже не агрессивны, чуть подумав объяснил я. затем вспомнил о припрятанном камушке. Слушай, а где электрик? Семёныч? Он вроде собирался из ближайших машин генератора вытаскивать, хочет ветряную электростанцию сделать, ответил ополченец, вытаскивая из встроенного шкафа следующую полку. Поможешь? Да, наживись с двух сторон, кивнул я, прикидывая, как лучше поступить. Сергей сильно подорвал моё доверие, так что задерживаться дольше необходимого в этом доме я не хотел. К тому же его поведение выглядело крайне подозрительно. И слова, пусть в них не было ничего необычного, но называть дом, в котором жилой подъезд только один, поселением крайне странно. Да и другое. Слушай, а почему Сергей из пленника в наручниках стал главным? Не знаю, как-то так само вышло, пожал плечами Герман, вкручивая второй саморез. Всё, вроде держится. Спасибо за помощь. Сочтёмся, сказал я, отходя в сторону. Присмотри за Сергеем. Ладно, хоть и не понимаю нифига», — согласился Герман, продолжая укреплять жилище. Спускаясь, я заметил, что Кристина уже помогает медсестре с пострадавшими, а их хватало. Кто поранился при переходе, кого ударило доской, вырванный порывом ветра. Медпункт пока организовали на втором этаже. Забили все окна, развели в газовой печи, словно в камине огонь. Даже вытяжка пригодилась, хоть толк и не было. "Тень давай", услышал я знакомый чуть хрипловатый голос и успел увидеть, как четверо замотанных в тряпке мужиков затаскивают двигатель вместе с генератором. На лестничной клетке первого этажа уже лежало несколько похожих деталей. Нафига вы тащите двигатель целиком, с удивлением спросил я. Нормально, выдохнул электрик, когда двигатель поставили на первом этаже. Что значит нафига? Если ветер усилится или наоборот стихнет, как мы, по-твоему, будем ток добывать? Автомобили полно, зальём бензин. Нам вообще повезло, что возле дома перевёрнутую машину нашли, почти раздолбанную. Куда его, Семёныч? устало спросил один из помощников. А второе к медчасти. Протянем туда провода, сделаем девушкам свет. Потом подумаем над остальными. По-хорошему нам нужно на каждую квартиру по генератору, а лучше по два, сказал электрик, отдыхая у стены. Никогда б не подумал о том, что придётся в бурю и наводнение работать, спросил я. Нет, что буду ковырять двигатели ради генераторов, как в 90-х? мужчина чуть улыбнулся. Вокруг такой пиздец, что даже дышать как-то легче стало. Сомневаюсь, что это хорошее начало новой жизни, покачав головой, сказал я. Может, и так, но что нам терять-то теперь? Кроме жизни нечего, ответил электрик, отлипая от стены. Хочешь помочь с генераторами? Нет, но могу, если мне поможешь, сказал я, протягивая ему запаянное в резину ядро. Подойдя ближе, я понял причину его благодушия. От мужчины хорошо несло спиртным. «Это что? Тяжёлый аккумулятор какой-то? удивился Семёныч. Ага, заморский. Только непонятно, долбанёт или нет при вскрытии резины, ответил я. Хочу, чтобы ты посмотрел, можно ли его в качестве батареи использовать для шокера. «Это тебе что, гений изобретатель? нахмурился электрик. Хотя, давай так, ты тащи генераторы и аккумуляторы со всех машин в округе». А я за это время подумаю, что с ним можно сделать. Договорились? Тогда вот. Я снял с спойца, нужно с мечом. Если получится, приделай его сюда, так чтобы лезвие током било. А чтоб горел, не надо, рассмеялся Семёныч. Погоди, нет, ты что, серьёзно? Зачем тебе такая фигня? Думаешь, если кому-то руку отрубить, ещё и долбить шокером придётся? Очень сомневаюсь. Просто сделай А если с этим не выйдет, скажи, что нужно. Ладно, попробую что-то изобразить. Видел в одной из квартир паяльную станцию. Надо только один генератор прикрутить и подружку позвать, ответил электрик, забирая мое сокровище, и почти ровной походкой пошёл наверх. Какая у него может быть подружка, интересно? Хотя к чёрту, даже знать не хочу. Закутавшись в шарф и натянув очки, я вышел в ураган. Возле подъезда стояло несколько развороченных авто, но их я даже проверять не стал. С этим и остальные справятся. За несколько телепортов добрался до полностью заставленного бокового проезда. Ураган столкал все машины в кучу, добавив мне работы. Совершенно не заботясь о сохранности и без того битых машин, я с помощью лома вскрыл капот первого попавшегося авто. И хотя в двигателях особенно не разбирался, С генераторами всё и в самом деле оказалось очень просто. Видишь круглую ребристую штуку, к которой от двигателя идёт ремень. Значит, это и есть генератор. А если даже нет, потом электрик разберётся, что именно я притащил. Вначале я попробовал достать генератор с помощью лома и чьей-то матери, но крепление было очень надёжным, и прибор чуть не сломался. Тогда пришлось идти другим путём. Просунув руку в двигатель, я активировал телепорта для объектов и выбрал область прямо у себя под ногами. Интерфейс послушно отсчитал 3 секунды, и рядом со мной грохнулся двигатель со всеми креплениями и генератором. Чуть не придавил, между прочим. Осмотрев конструкцию, я понял, что моя способность каким-то неведомым образом нашла идеальное место для извлечения по лапам и креплениям к раме. Как? Большой вопрос. Может сумела отделить один механизм от других по сочленению? А может, рама оказалась для телепорта слишком тяжёлой, а между монолитными частями было только одно соединение? В любом случае, нечто похожее произошло и с наручниками. Цепь не разорвала, просто одно звено осталось со мной, а второе у кровати. Верёвка? Нет, там получалось по-другому, как и почему не знаю. Но если хочу и дальше использовать телепорт, придётся в этом разобраться. Отделить генератор от стоящего рядом двигателя не составило больших проблем. и Я сунул механизм в рюкзак. Дальше дело пошло ещё проще. Вскрыть капот, найти генератор, разворотить бампер или проводку, чтобы добраться до него рукой, и наконец телепортировать деталь. На пятом я настолько приспособился, что перемещал нужную деталь прямо в рюкзак. Правда, для этого пришлось как следует его раскрыть. На успокоенное мародёрство скоро закончилось. Стоило вонзить Иванзити Ломов вкапот чёрного лэнд-крузера, как он дёрнулся словно живой и поднялся. Из-под днища торчали уже знакомые треугольные лапы. И Я отпрыгнул назад, понимая, что второй раз мне так не повезёт. Этот кристаллит ни с кем не боролся. Пасть твари распахнулась, в ней уже знакомо заискрилась молния, но я уже спрятался за капотом одного из выпотрошенных авто. Паутина ударила совсем рядом, сверкнула вспышка, и я с криком рухнул на землю. Молния хоть и не попала прямо по мне, но прошла по стоящей луже, и свела шоком мне все мышцы. Твою мать, тяжело дыша пробормотал я. Окажись я хоть на несколько сантиметров ближе, скорее всего, остался бы только хорошо прожаренный стейк. Я попробовал активировать интерфейс, чтобы отпрыгнуть от врага к чёртовой матери, но иконки дрожали так, что попасть по ним взглядом оказалось невозможно. Выругавшись ещё раз, я отполз глубже за машину. Теперь, чтобы попасть твари придётся обойти всю кучу, а я за это время авось приду в себя и смогу убраться подальше. Через несколько секунд молния сверкнула ещё раз. В последний момент я сумел подтянуть рукой онемевшие ноги, и разряд ушёл в оставленный мной двигатель. «Меткая зараза, пробормотал я, разминая мышцы, чтобы они быстрее пришли в норму. Ноги постепенно отходили, как и интерфейс. Но через гул урагана до меня донеслись чавкающие удары и скрежет металла, которые тащили по асфальту. Не знаю, с чего эта тварь решила прятаться под капотом авто, а главное от кого. Но здоровенная машина, которая скрипит и переваливаясь ползёт на тебя, не самый незаметный объект. Да и панцирь из современных тачек не лучший. Это вам не военные броневики, которые обычной пулей не пробить. Я не собирался сражаться с тварью, которую невозможно было убить даже прямым попаданием, но особого выбора мне никто не давал. Цепившись в капот авто, я подтянулся и залез на крышу. Была надежда, что, не обнаружив меня внизу, противник просто развернётся и отправится на своё место. Но когда тварь начала карабкаться вслед за мной, наивные мечты пришлось отбросить. Интерфейс успокаивался, но всё ещё дёргался, как в припадке. Ноги меня не держали, так что я сделала самое простое, что мог. Поднявшись на одном локте, со всего размаха воткнул лом, пробив капоты обеих машин насквозь. Кристалида это, казалось, совершенно не смутило, но металл со скрежетом гнулся, пока лом не заклинило где-то в останках двигателя. Тварь несколько раз попробовала рывками проползти вперёд. Затем, когда поняла, что не получается, также назад. К сожалению, если это был и зверь, то не самый тупой. Кристаллит начал раскачиваться из стороны в сторону, увеличивая зазор. При этом скрежет был многократно громче воя урагана. "Наконец", выдохнул я, когда интерфейс заработал. "Первый телепорт прямо в салон крузера Ракушки. Я уже расправился с одним монстром, отправив его полетать. Так почему не провернуть этот фокус во второй раз?" Вывесившись из разбитого лобового стекла, я просунул руку к торчащему из дыры в капоте панцирю. Насколько эта идея дурацкая, описать было сложно. Почему я решил, что кристаллит может пускать молнии только ртом, который у него располагается с одной стороны? Не знаю, но в ту же секунду, когда мокрые пальцы коснулись идеально ровного кристалла, по моему телу прошёл электрический разряд большой силы. Интерфейс вновь задрожал. от удара я чуть не прикусил язык. Больно ударился распрямившимися ногами о приборную панель и чуть не вывернул руль. В глазах потемнело, но я всё ещё оставался в сознании. Чувствовал, как отчаянно мотает своей ракушкой кристаллит, пытаясь выбросить надоедливую букашку из своего нового жилища. Я пришёл в себя почти через минуту. От одежды шёл пар, всё тело болело, но были в моём положении и хорошие стороны. Вероятно, противник посчитал, что я издох, и начал заниматься своими делами. А были они как у любого животного вполне примитивны: есть, не давая съесть себя, расти и размножаться. И сейчас он сконцентрировался на первом пункте. Треугольная пасть уткнулась в лежащий на дороге двигатель, и я услышал знакомый противный звук. Кристаллит ел металл, стёсавая по несколько миллиметров за каждый укус. При этом его челюсти двигались монотонно, отлаженно и без перерывов. Так что двигатель начал таять прямо на глазах. Интересно, насколько ему хватит такой вкусняшки. Понимая, что с противником сделать ничего не могу, Я поудобнее расположился в салоне и стал ждать, пока интерфейс не восстановится. Сражаться сейчас не имело никакого смысла, а значит, единственный выход удрать. Ну или тактично отступить, смотря кому как больше нравится. Меня несколько смущало близкое расположение твари от подъезда выживших, но сейчас я не мог с этим ничего поделать. Две улыбающиеся рожицы телепут. Сила Выносливость, скорость 4. Интерфейс продолжал глючить. Значки пропадали, дублировались, скакали с места на место. У них менялся внешний вид и положение. А самое отвратительное, что я ничего не мог с этим поделать. Это безобразие повторялось несколько минут, пока всё полностью не погасло, и я не увидел длинную надпись, состоящую из уже знакомых символов. Я даже замер от неожиданности, затем вытащив телефон, попробовал её сфотографировать. Только через мгновение, когда надпись уже начала исчезать, я взглянул на снимок, где не было надписи, и до меня дошло, что это в голове, а не на приборной панели автомобиля. И сфотографировать всё никак не выйдет. Я достал было ручку, чтобы записать или хотя бы зарисовать символы, но на первом же надпись полностью исчезла. Иконки мигнули и вернулись в привычное состояние сложно поверить, что всего несколько дней назад я воспринимал их как что-то чужеродное. Настолько я успел привыкнуть к ним и к своей новой способности. Правда, теперь у меня открывались совершенно иные вопросы и перспективы. Интерфейс мог работать с текстом. Да, не с нашим. Да, я его не понимаю, но черт возьми, это уже прогресс. А раз так, значит, теоретически его можно настроить под себя. А потом Кем чёрт не шутит, даже разобраться, как он работает, кем создан и Я постарался успокоиться, медленно втягивая через шарф тёплый воздух. Тёплый. Не тропики, конечно, но что-то около 10 градусов. А это для середины зимы очень и очень странная температура. Хотя у нас тут теперь всё странное. Море странные на окраине Москвы, крабики странные, прячущиеся в машины, как в ракушке. Да и собаки не сильно обычные. Впрочем, после того случая я нашей живности вообще не видел, даже изменённой. Дождавшись, пока кристаллит совсем обо мне забудет, я выбрал точку для телепортации и свалил от этого рифа подальше. Три прыжка, и я уже в подъезде, встречаюсь с запертой дверью. К счастью, долго стучать не пришлось. Металлическая створка распахнулась, и меня буквально втащили внутрь. Несколько человек замерли с топорами и мачете на перевяз. У главного из встречающих в руках оказалась двустолка с витрины Павла. Спокойно, это же я генераторы принёс, сказал я, подняв руки. "Эй, в чём дело? Тварь, осьминог с когтями. она где-то там, утащила одного из наших".